Перед ним медленная, мучительная смерть. А его уверяют, что это кому-то так нужно, что это нужно ему самому, что это испытание свыше. А тут же рядом отъявленные мерзавцы, живут припеваючи, без всяких испытаний свыше, ни горя, ни болезней. Какая там справедливость! Какая загробная жизнь! Все ерунда! И то, что этот немец написал — — Ерунда! И то, что я об этом думаю, тоже не ерунда, а старо как мир. Миллионы людей так верно думали перед смертью. Он со злобой закрыл книгу и сел на постели. — Все-таки ничего не надо преувеличивать. Я могу прожить еще десять, пятнадцать лет, даже больше, ведь у меня не рак пищевода. Сахарная болезнь не опасна, это все говорят. Собственно, никто этого не говорил, кроме Тамары Матьевны. Ему так казалось, быть может, вследствие несерьезного названия болезни. Ну да, сахарная болезнь, диабет, ничего страшного, десятки болезней хуже. Нельзя же судить по лицам докторов, это просто их манера, чтобы набить себе цену. Ему хотелось разбудить Тамару Матьевну. Она ничего не могла знать, да если бы знала, то не сказала бы ему правды. Тем не менее, ее простые слова всегда его успокаивали. Вот это было настоящее, прекрасное в жизни. Ее любовь ко мне, моя любовь к ней, к Мусе. Да еще правосудие, русский суд, которому я служил всю жизнь Он был для меня храмом. Это не фраза из некролога. Пошляк скажет, вам за служение в этом храме платили деньги. Да, мы были люди, а не ангелы. Но только слепой не увидит правды и святости нашего дела. И я в этом прекрасном чистом суде был не последний человек. Это вспомнят, не могут этого забыть. Кто вспомнит? В каком-нибудь юбилейном издании через двадцать лет. Кому я буду тогда интересен? И не все ли равно? Цинично-отрицательное настроение сразу ему опротивило. Он пытался ухватиться за другое. Мысли его путались. Усталость, тоска, душевные мучения — У него все росли. Тамара Матвеевна уже давно не спала, притворялась спящей, с трудом сдерживая слезы. Сердце у нее рвалось от тоски, от любви к этому человеку, который был для нее всем. Ему теперь, она знала, грозила большая опасность следовало бы встать и налить в графин воды с вином но если б семён и сидорович заметил что разбудил ее то это его расстроило бы тамара матвевна лежала неподвижно дыша так ровно изредка украдкой взглядывая в сторону постели мужа он все читал свою немецкую книгу потом он сел ему очевидно было худо Тамара Матвеевна так искусно, как могла, сделала вид, что просыпается. «Ты не спишь. Это я тебя разбудил». Тамара Матвеевна потягивалась. «Ты? Почему ты? Я чудно спала, а тебе не спится. Не спится. Скажи мне только одно. Все будет хорошо?» «Что?» «Разумеется, все будет хорошо». «Нет, ты правду говоришь? Ты действительно так думаешь?» Но «Какой вопрос? Денег не хватит?» «Хватит! Все говорят, что большевики падут к зиме, самое позднее...» Сказала Тамара Матьевна, делая вид, что относит его вопрос к деньгам. Это и в самом деле немного успокоило семёна Исидоровича. всё будет отлично. Всегда во всем будем вместе». Это главное. Вот и Мусенька, слава богу, завтра приезжает. А если я умру...